Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Анна Бауэр. Слово верявой. Посвящается маме, сыну и мужу, друзьям юности, родному Саранску, Эрзианскому и Макшанскому народам. Светлой памяти любимой бабули. Читают Ольга Замолотчикова и Павел Потапов. Глава первая. Третье начало. Варя. Осторожнее с упаковками. Вдруг порвутся или откроются. Век не разберете мешанину-то продавщица фасовала бисер, мелкие и крупные бусины, стразы и пайетки. Варя лишь растянула уголки губ в вежливой улыбке и махнула рукой. «Кому-то век не разобрать, а кто-то за ночь управится. Хотя на безопасный сон этого должно хватить. Наверное». Она побросала свертки в сумку и торопливо вышла из плюшевого бисерного уюта рукодельницы в переулок. Облачко дыхания — Слеснувшись с холодным воздухом, осела на щеках. Надо было еще многое успеть. Вроде бы готовилась заранее, а потом в последний день началось. То одно, то другое. Про муку вспомнила. Риса маловато осталось. Бусинки эти. Зато пряжи куча. И гречки целый мешок стоит, взяла в оптовом магазине. Варя прохрустела сапожками до машины, подслеповатой от снега. Выдавила из нее ключом тоскливый писк, закинула сумку в багажник, крякнув от натуги. Тяжелое рукоделие и дорогое. Зато дело для неустанных, неугомонных рук. Мартовские сумерки лениво взглянули на Варю из-под полуприкрытых век. Она засуетилась, хлопнула багажником и хруп-хруп исчезла в соседнем магазине. «Пять кило муки!» по одному на каждую из трех комнат, туалет и кухню. А на балконе и так грязь, благо чердачные голуби до поздней осени гадили исправно. Рис бы где-нибудь сразу мешком взять. Ну ладно, десяти упаковок хватит. «Вы к концу света готовитесь?» — съязвила кассирша. «К началу», — засмеялась Варя, — «к началу конца». «Каким теперь оно будет, это самое начало?» думала она, распределяя пакеты между багажником и салоном. «Хоть бы получилось!» — кусала губы, лавируя в снежной манке на дороге. «Наверняка опять все провалится!» — качала головой, заворачивая к дому. «Сколько таких начал еще уготовано!» — смотрела в пол, перенося тяжелые покупки к лифту. «И каким будет конец?» Она отперла дверь, щелкнула выключателем, по одной затащила сумки в коридор и прямо в сапогах прошла на кухню. Под ногами опять захрустела, но уже не по-снежному. Хлебными крошками, битым стеклом, недоеденной лапшой, засохшей худосочными червями. Варя грохнула пакеты с рисом и мукой на кухонный стол, отерла вспотевший лоб и довольно огляделась. Много дел. Очень. Жаль, что тараканов в этот раз не развелось. Было бы еще одно дело — Муторное и долгая. Варя посмотрела на экран телефона. Еще три часа. Осталось навести лоск перед приходом гостя, и можно выезжать. Она сняла пуховик, достала из кладовки два больших таза, высыпала в один из них гречку и рис, тщательно перемешала. В другой выпотрошила все кульки из рукодельницы и несколько раз его встряхнула. Муку вскрыла, стоя на стуле. Одну упаковку распылила в спальне над работающим вентилятором. Закашлялась, но не отступилась. А сколько дней этого хватит? Пока маленький, возиться будет долго. А когда подрастет? Перед выходом Варя еще раз окинула взглядом квартиру. Да, на этот раз она превзошла себя. Помпеи в пепле. Она бросила в сумку фонарик, хлопнула дверью загаженной квартиры и побежала вниз, оставляя после себя вулканическую взвесь. У съезда в лес Варя остановилась и заглушила мотор. Часы показывали половину двенадцатого. Салонное зеркало отразило ее мучнистое лицо и припудренные волосы. Рококо. Она хмуро улыбнулась сама себе, и белые губы покрылись розовыми прожилками. «Пора». Варя вышла из машины и почти сразу увязла по колено в снегу. Тут нисколько не подтаяла. Весна в лес позже приходит. Она с трудом поплыла сквозь сугробы. Полная луна услужливо двинулась за ней. Варя чувствовала себя здесь почти своей. Но то, что должно было произойти уже в третий раз, по-прежнему казалось ей чуждым. Минут через двадцать она нашла старую березу с дуплом которую три года назад сама пометила флуоресцентной краской. Опять посмотрела на часы и стала ждать. Потревожить хозяйку дупла раньше срока не решилась. Вдруг она прямо сейчас, прямо сейчас откладывает. Лунный свет лизнул березу, и в глубине ствола что-то отозвалось. Варя сняла перчатку, зажмурилась, по локоть засунула руку в дупло. Там, внутри, навстречу пальцем, зашелестела, затрепыхалось, ударила костяным твердым по ладони. Едва Варя отдернула руку, как из дупла вырвалась неясать. «Прости, совушка, это опять я». Она торопливо протиснула руку обратно. На еще теплой травяной подстилке почти сразу нащупала то, что искала, и осторожно вытащила наружу. На черной полусфере неба покоилась луна, а на вареной ладони лежала ее мерцающая, чуть вытянутая копия – яйцо. Варя осмотрелась по сторонам, спрятала руку с яйцом в карман пуховика и пошла обратно, тяжело ступая в собственные следы. И свершилось мироздание, прошептала она, просто чтобы сказать хоть что-то. Из скорлупы... Сделалось небо со звездами. Менель. Ночной лес сонно бормотал. Деревья едва слышно гудели от мороза. М -м -м. Из желтка родилась земля. Мадамастер. Варя чувствовала, что за ней наблюдают. Там, в глубине густого леса, из-за щетины веток, ее провожала взглядом хозяйка. А из белка и не ведь. Чужие глаза буравили между лопатками, просили, требовали обернуться. Как всегда. М, -м, м И, как всегда, она представляла, что ее спину покрывает зеркало, отражающее взгляд, обезвреживающее его. И не ведь бескрайний океан. М -м -м и не оборачивалась. Варя не запомнила, как вернулась домой, как оказалась в кровати. Минуту назад она была в ледяном лесу, а сейчас уже прижимала к груди совиное яйцо и дрожала, тщетно пытаясь согреться под теплым одеялом. Все свое человеческое тепло, скудные остатки сознания и мужества она отдавала содержимому скорлупы. Варено утро настало раньше обычного. Проснувшись, она вскочила в кровати и осторожно раскрыла ладонь. Совершенно белое яйцо, точь в точь, как куриное, и еще целое. Странно. Неужели не получилось? Полнолуние, полночь, одна, не оборачивалась. Яйцо, что ли, не совиное? Она внимательно рассмотрела его. Точно другие были поменьше в крапинку в глазах защипало неужели все зря варя судорожно втянула воздух спустила ноги с кровати и выдохнула на ночном столике едва отражая слабый утренний свет белела скорлупа от нее по мучному налету тянулся след тьфун напугал почти в то же мгновение кто-то тоненько хихикнул. Она бросилась на голос. В гостиной, на диване, заваленном объедками и обертками, трясся от смеха ее гость. Варя облегченно охнула и заулыбалась, увидев знакомый силуэт. пушистое тельце с тоненькими ручками и ножками, непропорционально большая совиная голова с желтыми глазами и длинный змеиный хвост. Она осторожно посадила существо на ладонь. Оно тут же обвило ее указательный палец хвостиком и деловито потребовало. «Давай дело, хозяйка». «Ну, шутник, такого номера ты еще не выкидывал. Где куриное яйцо взял?» «Из корзинки. Подложил тебе во сне». «Дело давай». «Я тоже рада тебя видеть», — засмеялась Варя. «Ну что ж, для начала убери с пола все осколки». Опасно ходить стало. Потом приготовь завтрак, а я пока в душ. Гость поморгал совинными глазенками, покрутил головой, подтянул хвостик и упруго соскочил с ладони. Варя уложила на голове челму из полотенца и вышла из ванной. На кухне уже что-то скворчало. Пахло приятно. У стены она заметила несколько пирамидок из осколков. «Я только крупные собрал». «Мелкие потом», — раздался деловитый писк. «Завтрак готов!» Она не поверила своим глазам. На столе горкой возвышались пышные ноздреватые блины. Неужели пачет успел напечь? Искусный поваренок как раз снимал со сковороды последний блинчик. Ну как снимал? Засунул под него деревянную ложку и прыгнул на кончик рукоятки. Блин чавкнул и полетел точно на тарелку. Мед и масло на столе! Пискнуло существо и тоненько затянуло песенку. Чикор-чикор, сязьгота Монтунь Ватте Вайняса. Чикор, чикор, сорока, я тебя намажу маслом. Макшанская песня. Варя покачивала головой в такт незатейливой мелодии и жмурилась от удовольствия, отправляя в рот один за другим сочащиеся теплым маслом макшанские блины. Почат. Впервые почти за год ей было хорошо. Когда она закончила завтракать, часы показывали только без пятнадцати семь. Варя уложила волосы и уселась наблюдать за малюткой. Тот деловито убирал хвостиком стекло и бросал его то в одну, то в другую кучку, какая ближе. «Быстро трудится», — подумала она, «даже слишком», и заерзала на стуле. Ты вот что, дружок, когда закончишь, перемой посуду на кухне. Потом высуши и по шкафам расставь. Ты маленький, как раз до моего прихода провозишься. Ну и ужин бы. Сделаю, хозяйка, успею. Называй меня Варей. Хорошо, Варя. Она посидела еще немного, придирчиво осмотрела квартиру и стала собираться на работу. На душе было беспокойно. Легенда о сотворении Ночи в Мордовии глубокие, как голоса Эрзянских и макшанских женщин. Крупные звезды рассыпаны совсем близко к земле, будто уставшая тетерь, девушка, стянула с волос праздничный убор да растеряла ракушки каури и бусины. Вот светит карганьки «Млечный путь», застыв в изгибе крыла гигантской птицы. Глядеть бы не наглядеться. Если в такую ночь спросишь с Иркой, бабушку, кто там наверху машет звездным крылом, она помолчит, а потом расскажет. И пока рассказывает, не заметит, как запоет. Было время, когда времени не было. И земли тоже, и неба, и воды, и света а были только хаос и тьма. Однажды тьма объяла хаос, а хаос поглотил тьму, и породили они великую птицу и Ненармунь. Лебедем ли она звалась, уткой ли, гусем ли? Теперь уже не припомнить. Да только умела она и плавать, и ходить, и летать. Долго блуждала и Ненармунь в пустоте пока не снесла яйцо, и устремилась яйцо в бездну. И Ненармунь в ужасе великом бросилась за ним, то ли полетела, то ли пошла, то ли поплыла. Яркой кометой мчалось яйцо, освещая ей путь. Вот уже догнала великая птица детище свое, вот уже почти схватила, но лишь коснулась она скорлупы, как яйцо разбилось». И свершилось мироздание. Из скорлупы сделалось небо со звездами, менель. Из желтка родилась земля, мадамастер. Из белка и неведь, бескрайний океан. Не успела опомниться и Ненармунь, как пронзили сушу гигантские корни. То выросла великая береза, мировое дерево. Могучий ствол подпёр пышную крону. Ветви вознеслись к небу, потерявшись в звездах. На том дереве нашла пристанище и ненармонь и свела в ветвях гнездо. Трех сестер породила великая птица, богиню воды — Ведяву, богиню леса — Веряву, богиню полей — Оксяву. Следом иные божества народились — И заселили они верхний мир, тот, что в ветвях Великой березы. Из других яиц вышли твари живые, а из последнего народы людские. И разошлись они по среднему миру, что вокруг ствола Великой березы. Начали твари и люди умирать, И не осталось мертвым место среди живых. Ушли они в нижний мир. Мир предков, что в корнях великой березы, И жили они там, как и прежде, тем же делом кормясь. Так потекло время от корней, где прошлое, к ветвям, где будущее. На стыке тех миров вокруг ствола Великой Березы, живем мы. Поглядит на тебя сырькой, и побегут от ее губ. «Морщинки, веточки». Покачает она головой и добавит. «Есть в мировом дереве варя то ли червоточина, то ли дупло. Можно, говорят, человеку по той червоточине пройти в другие миры. Кто-то возвращается, а кто-то остается, не найдя пути назад. И те, и другие избранные». Примечания. Здесь и далее легенды авторские, с опорой на сказания, сказки, песни и мифологию Макшан и Эрзян.